Глава четвертая. Сарматская степь, восточный горизонт неба. Я иду по известному пути в направлении острова праведников. Читал Коршунов, мерно покачиваясь в седле. Южные ворота его, не помешчи, северные Асириса. Дорога, по которой шел мой отец. Угу. Выхожу я из врат тайных на земле обитателей горизонта. Слышь, Генка, а помнишь, как вчера шаман этот свое святилище называл? Врата горизонта. Незадумываясь ответил Черепанов. Ты дальше читай, а то моего греческого на эту эзотерику точно не хватает. Моего тоже. Коршунов пнул пятками коня, чтобы не приставал к Настиной сарматской ичкам подарил кобылке. Половина слов, о которых я понятия не имею. Ладно, на чем остановились? Ага, обитатели горизонта. Короче, выхожу я, то есть главный герой нашей книги, на поля, где растет пища богов. А тайные врата, о которых сказано выше, это с одной стороны врата возвышения, а с другой дверь в некий дуат. А иначе две части двери, через которую Атом, который отец, идет к горизонту, а если точнее, к восточному горизонту неба. Ну прям как мы. Алексей был прав. Их кавалькада двигалась в точности на восток, о чем неоспоримо свидетельствовало солнце, поднимающееся над плоской, как футбольное поле степью. Степь, солнце и бесконечное пространство впереди. Хотя нет, вон там вдали что-то такое чернеется. Пора об уж, подумал Алексей, не бось миль пять уже отмахали. Он аккуратно свернул свиток книги мертвых, вложил в тубус и вернул Черепанову. Есть многое на свете, друг мой Генка, о чем мы с тобой понятия не имеем. Но если смотреть на мир философски, то жизнь прекрасна. И подмигнул Анастасия. Позади, немного отстав от Алексея, Геннадия и женщин... Ехали негромко переговариваясь, а Гельмунд и Очкам, один из самых уважаемых сарматских вождей, в прошлом Коршунову удалось вылечить укушенного змеей Очкамова сына. И с тех пор сарматский вождь считал Алексея лучшим другом. И это было очень удачно, потому что в ином случае к загадочному источнику радиосигналов пришлось бы прорываться сбоем. а учитывая тот приятный факт, что сарматская конница вряд ли уступила бы даже катафрактариям, бой этот был бы весьма тяжким и абсолютно бессмысленным, потому что богатств сарматских победителей не стяжали бы, а потенциального союзника потеряли бы наверняка. А так все получилось очень даже органично. Друг Колосея Рикс приехал в гости к другу Очкаму Риксу. с друзьями-побратимами, тоже риксами, с небольшой всего пара кентурий-свитой и, само собой, с подарочками. Подарочки, полный доспех персидского офицера, очкаму понравились. Еще больше его впечатлили две сотни броней на сопровождавших друга лосею телохранителях. Он даже очень деликатно намекнул, что хотел бы узнать, где такие брали и нет ли там еще. Ему столь же делекатно ответили, что место это дальнее весьма, но в принципе достижимое в правильной компании. А почему бы и нет, чтобы попасть в Парфию, совсем не обязательно идти через Римскую империю. Имеются и другие пути, попроще. Черепанов, Коршунов и Агелмунд, как полномочный представители и сопровитель своего брата Книвы, обсудили с вождем сарматов варианты ущемления соседей. В частности, аланов, а также другие перспективные планы расширения территорий и нарушение сарматской монополии на тяжелую конницу, которая поначалу здорово огорчила Очкама, показалось вождю уже не таким обидным. Перспективы совместной дележки чужих территорий изменили его настроение к лучшему, особенно когда на выходе замаячило восстановление былой сарматской мощи. Словом, посольство удалось на славу, и мелкая просьба друга Лосеи посетить место, которое привиделось во сне его брату Гиеннаху, не вызвало возражений. Даже когда стало известно, что место это не просто очередное степное пастбище, а Черепанов очень подробно и старательно начертил на песке схемку самое что ни на есть тайное святилище злого призлого бога по имени «Врата Горизонта». Шаман, которого вызвал для консультации Очкам, минут двадцать ругался нехорошими словами, потом сообразил, что не сам вождь Очкам желает посетить Бога, а его иностранные гости напрашиваются, и сразу повеселил шаман, потому что увидел замечательную возможность вместо собственных соплеменников подарить злому Богу глупых и народцев. замыслы шамана вождь стоять не стал, но Коршунов Очкама успокоил, мол разберемся. Очкам не усомнился, он был уверен, что Алексей тоже шаман, причем из крутейших. В общем, с утречка они и отправились. Коршунов и Черепанов с супругами, а Гелмунд с шестью готами и Очкам с полусотней личной охраны. Разумеется, шамана тоже взяли. И пожрать, выпить в дорогу, потому что путь предстоял не близкий, больше тридцати римских миль, полтинник, если в километрах, или по местному два дня пути, если не торопиться. Они и не торопились. Дорога нетрудная, компания хорошая. Немного уталила необходимость щеголять в доспехах в отсутствии видимого противника, но у сарматов так было принято. Если ты воин, изволь быть одетым по форме. Ничего не поделаешь. Заночевали в роще у безымянной речушки. Поужинали куличом с дичью и травками. Гости опустошили бурдючок херсонесского вина, местные предпочли кумис. Поговорили о будущем, вернее о будущих совместных проектах формата Горя побежденным. Ородичи Очкама, Фарсандзе, который все никак не может занять трон Боспорского царства, надо пособить, и о том, какие мирные хорошие люди живут по ту сторону Дону биа Дуная, и как просто и удобно будет собирать с них дань. Не знаю, как тебе, Леха, произнес Черепанов, но боюсь, что придется нам с нашими новыми родичами немного поконфликтовать. — Сколько волка не корми, а его все равно тянет туда, где овцы жирнее. — Извини, но я не тот человек, которому по вкусу дербанить великую империю. — А кто собирался сирийскую автономную республику устраивать, — с иронией напомнил Коршунов. — Так не устроил же. И вообще, автономия — это тоже в рамках империи. Просто прав побольше. — Ты все еще думаешь, что империя — это хорошо? — серьезно спросил Коршунов. — Да. Я родился в империи, ответил Черепанов, и я люблю имперский порядок и закон, одинаковые для всех. Империя, Леха, это единственное место, где простой человек может чувствовать себя в безопасности и гордиться тем, что он простой человек великого государства. Меня этому учили, Леха, и пусть то, чему меня учили, мало соответствовало действительности. Но поверь, это было такое вранье, в которое очень хотелось верить. Можешь надо мной посмеяться, но я действительно верю, что такое возможно. Да бог с тобой, Генка, верь во что хочешь. Весело отозвался Алексей, а я спать пошел к Насте. Он поднялся и уже стоя на ногах сказал: я не стану спорить с тобой и смеяться тоже не стану, но я сам простой человек и хочу, чтобы ты знал. «Если для счастья моей Анастасии мне придется разрушить империю, я не задумаюсь ни на секунду». И ушел. «Угу», — пробурчал ему вслед Черепанов. «Простой человек, простой, блин, король варваров и по совместительству римский легат. Разрушать-то любой гораст, а у меня, может, мечта...» И тоже отправился в шатер к Кори. ради которой он тоже был готов разрушить империю, но предпочитал все же найти способ сохранить и то, и другое.